Глава 19. Роскошный нудинг. В воскресное утро семью Немо разбудил странный резкий запах. Комарик, повизгивая, сунул морду между диванных подушек. Отец Немо зашёл в ванную, вернулся с упаковкой затычек для ушей и заткнул ими ноздри. Остальные члены семьи последовали его примеру, а Немо вдобавок закрыл платком рот. Родители пошли к ратуши на выборы нового бургомистра. Немо шёл с ними до рыночной площади, и по дороге у них всех чуть не вылезли глаза на лоб. В городе всё сверкало и блестело. Каждый дом, каждый забор, каждый автомобиль всё было новым. Вместо небольших домиков, которыми славился Нудинг, на улицах стояли виллы. Некоторые из них уже успели опустеть, потому что их владельцы вскоре после этого пожелали что-то ещё более роскошное. Многие горожане проезжали мимо них на новых велосипедах, в том числе электрических, и на электросамокатах. У тротуаров стояли мотовелосипеды, мотоциклы и легковушки. Пешком, казалось, никто уже не ходил. Немо изумился. Ода и Фред действительно потрудились минувшей ночью. «Почему вы ничего не пожелали себе?» спросил он у родителей. «М -м, «У меня всё равно ничего не получилось», вздохнула мать. «Я попросила автограф Мандельбротов, но так и не дождалась его». «А у меня есть всё, что мне нужно», сказал отец с довольным тоном и обнял жену за плечи. Попрощавшись с родителями, Немо отправился к дому на дереве. По пути он с испугом увидел, что всюду валяются надоевшие людям вещи. в его глазах мужчины выбросил новый смартфон, а ребёнок оставил у дороги скейтборд. У большинства горожан тоже были заткнуты ноздри. Им, как и семье Нема, давал сладкий земляничный запах. Кафе мороженое Клаудио было закрыто, а в кафе Сахарок вместо тортов и пирогов подавали картофельный салат с колбасой. Нема останавливался через каждые 10 метров, потому что комарика тошнило на цветочные клумбы. Только осень ни на что не обращал внимания. Как всегда, он весело бежал впереди, гоняясь за падающими с неба блёстками. Куда ни глянь, в конце каждой улицы виднелись яркие радуги. Проходя по мосту, Нэмо увидел весёльные доски, каяки и каноэ, даже гигантские яхты. Они заполнили всю реку до самого Нудинского пруда. Рядом с бассейном теперь появился каток с искусственным льдом, а рядом с катком торговый центр, но парковка перед ним была пустая. Неудивительно, там никто ничего не покупал. Ведь можно было всё просто пожелать